Глава 32. 19 марта. 17 часов 43 минуты по центрально-европейскому времени. Перене, Франция. О чём это толкует Элизабет? спросил Джордан у Эрин, заметив на её лице знакомое выражение, свидетельствующее о том, что её постигло озарение. Она о чём-то догадалась. Эрин взяла у него из рук телефон. «У тебя здесь есть копии тех снимков, что я сделала в Венеции?» «Ну да». Она перелистала файлы, на миг задержавшись на фотографии, где она была снята полуобнаженной, выходящей из ванной. Джордан тайно щелкнул ее, когда они были в Костель-Гондольфу. Просто не мог устоять перед искушением. «Я хочу сказать, вы только взгляните на это тело». Эри наглянулась на него. послала ему мимолётную улыбку. Но это был не тот снимок, который она искала. Наконец она нашла то, что нужно и подняла телефон повыше. На стене в доме Эдварда Келли были изображены три Пика. В тот момент это напомнило мне о том, что показала нам в Венеции Элизабет, но потом началась вся эта пражская заворуха и стало не до того. Эрин повернулась к Гугу. В соборе в Венеции Есть знаменитая мозаика. По вашему жизнеописанию я поняла, что Венеция была вашим любимым городом в Италии. Вы проводили там много времени. А как могло быть иначе? согласился он. Это город редкой судьбы, город, смешанный с самим морем. Он материальное свидетельство двойственности отношений человека с природой. Венеция пример того, как человек борется за то, чтобы покорить природу и в то же время стать её частью. И там находится базилика Святого Марка, продолжала Эрин. Элизабет сказала, что эту самую мозаику заказал алхимик из Праги, тот самый человек, которому вы отдали зелёный алмаз. Она показала всем снимок мозаики из базилики. Это был триптих, на котором чёрный дьявол искушал Христа тремя различными способами. Джордан и сам вспомнил теперь эту мозаику. Три искушения Христа. За этим заказом стояли вы, не так ли? спросила Эрин. Три пика вокруг той долины, где живут монахи. Вот что Келли изобразил на стене в своём доме. Должно быть, вы поделились этим знанием с алхимиками. когда отдавали им алмаз. И то же самое представлено на мозаике в древнем городе, в базилике, простоявшей не один век. Вы оставили свидетельство об этой долине посредством золотых плиток мозаики. Джордан по-прежнему не понимал, что она имеет в виду. Эрин увеличила картину третьего искушения, и здесь эта цифра 3. и вывела крупным планом ту часть, что находилась под ногами Христа. Он стоял на трёх горах, опираясь на круглый пузырь, как будто шёл по воде. "Вы правы", произнёс Гуго. "Подобные знания не должны затеряться во времени. Они слишком важны". "И что в них такого важного?" поинтересовался Джордан. Но вместо Гуго ответила Эрин. В этом куполе светящейся воды под ногами Христа заключены три чаши. Она пристально взглянула на Гугу. Эти три чаши символизируют три камня, не так ли? Да, подтвердил Де Пейн. Именно там вы впервые увидели их, продолжила Эрин. Там вы их и нашли. Арбор, аква и сангвис. Камни сада, воды и крови. Это действительно так. В той самой святой долине, долине божественного просветления. "Довольно загадок", возмолился Рон. "Где эти горы?" Гугу проигнорировал его вопрос. "Вы показали себя достаточно сведущей, женщина знания. Эти горы окружают место, известное как священная сокрытая долина счастья." Эрин прикрыла глаза и в изумлении покачала головой. "Ты знаешь это место?" спросила София. "Только по отзывам. Желала бы я сказать, что это знание пришло ко мне посредством исследований и чтения книг, но на самом деле оно попалось мне в статье из журнала о путешествиях. Чистое совпадение." "Нет," возразил Гуго. "Таких совпадений не бывает." "Тогда что же это было?" с пренебрежением поинтересовалась Эрин. "Я наткнулась на эту статью о велении рока?" "Нет. Никакого рока не существует. Мы сами хозяева и творцы собственных судеб." Дэй пей начертил круг рукой, включив в него тех, кто прятался в тени. При этом он потревожил Ворона, всё ещё сидевшего у него на плече. И тот раздражённо взъерошил перья. Ваше осознание и природная любознательность заставили вас увидеть и прочитать эту статью, тогда как другие могли пропустить её. И ваша внимательность заставила вас запомнить её. Вы всегда были такой, Эрин Грейнджер. Я подозреваю, что именно это заставило вас покинуть родных. и выбрать путь, ведущий вас прочь от слепого повиновения в вере вашего отца, чтобы найти собственную дорогу к знанию и мудрости. Рок, удача, совпадение ни что из этого не имеет значения. Вы просто женщина знания. Это ваша истинная сущность. Это то, что привело вас ко мне. Во время этого откровения Эйрин придвинулась ближе к Джордану, потрясённая не только тем, что этот отчельник знает всё о её прошлом, но и тем, как быстро он добрался до самой её сути. Стоун притянул её к себе, чувствуя, как она дрожит. Он начал понимать, почему даже монстры и звери склонялись перед этим человеком. "Где эта долина?" настойчиво вопросил Рун. Эрин ответила ему: "Это долина Цум в Непале. Из-за своей священной истории она лишь недавно была открыта для туристов. Говорят, что когда-то там находилось Шамбала, легендарное королевство буддистов, или, как её чаще называют в западной культуре, Шангрила. Джордан знала эту историю, но только по фильмам. Считается, что это место затерянное во времени". Место, где никто не стареет и не умирает. Это заставило его задуматься. А не было ли основанием для этой легенды то, что в долине жили монахи с тригой? «Но есть более важная история о Шамбале, которая напрямую связана с нашей ситуацией», — сказала Эрин. «Я читала, что второй Будда, Падмасамбхава, Благословил эту долину как место, которое будет заново открыто, когда земля вплотную приблизится к уничтожению, когда мир станет слишком грешным, чтобы жить дальше. Очень похоже на то, что происходит сейчас, отозвался Джордан. И эта долина действительно существует? спросил Рун. Существует, подтвердила Эйрен. Эта долина долгое время была священным для буддистов местом. Там всё ещё живут монахи и монахини, и в её пределах запрещено любое убийство. Как здесь, добавил Джордан, гадая, не основавал ли Гугу свой скит в качестве персональной долины Цум. Эти монахи и научили меня, объяснил Гугу. Они живут в этой долине, в монастыре, построенном между двумя огромными деревьями, такими же вечными, как сами монахи. Под кроной одного сидят в медитации. Это дерево именуется Древом просветления. Под другим пьют священное вино. Это дерево зовётся Древом вечной жизни. Эрен высвободился из объятий Иордана. Другими словами, Древо познания и Древо жизни из библейской истории о Бодском саде. Даже Елизабет была потрясена Вы утверждаете, что эта долина Цум и есть то самое место, где действительно некогда был Эдемский сад. София нахмурилась. Как мог Эдемский сад оказаться в Гималаях? Существует школа, которая помещает его там, сказала Эрен. Некоторые последователи этой школы считают, что легенда о Шамбале достаточно сходна с историей о Бодеме, так что это вполне может быть одно и то же место. По преданию Шамбала, как и Адем, была садом, где не существовало смерти, и где могут оставаться надолго только безгрешные. В 30-х годах прошлого века нацисты отправили в Тибет экспедицию. Добавил Джордан, призвав на помощь свои знания о Второй мировой войне. Они искали истоки арийской расы, расы сверхлюдей. Эти бессмертные истрегои буддисты вполне соответствуют такому запросу. Всяй вернулись к Гуго за подтверждением. Тот пожал плечами. Я просто сказал, что в долине есть два дерева. Я не осмелюсь утверждать, будто знаю, где находился Эдемский сад и существовал ли он вообще. И тем не менее, произнёс Джордан, возвращая всех к более насущному вопросу. Судя по фреске Эдварда Келли, Эта долина и есть то место, где отвырвется на свободу. Он вспомнил нарисованное озеро и тёмные тени, вырастающие из него. Гого едва заметно кивнул ему. Монахи говорили мне, что этот сад перекрёсток добра и зла. По их словам, они были стражами этих врат. А что насчёт трёх камней? вспыхтел Асерин. По словам моих наставников, Три самоцвета были наделены властью открывать и закрывать эти врата между мирами. Но по мере того, как европейцы начали всё ближе подходить к границам запретной территории и могли вот-вот обнаружить долину, монахи испугались, что окажутся недостаточно сильны, чтобы защитить эти камни. Поэтому они отдали мне два из трёх самоцветов, чтобы я по отдельности укрыл их во внешнем мире. «Другими словами», — перевел Джордан, — «не храните все яйца в одной корзине». «Нестареющая мудрость», — согласился Гугу. «Но почему вы отдали столь могущественный артефакт Джону Ди?» — спросила Элизабет. «Если оглянуться на прошлое, это было глупое решение», — со вздохом признал Де Пейн. Когда из пепла тёмных веков восстал мир научных исследований, когда алхимия начала становиться химией и физикой, я решил, что смогу сам побольше узнать об этих камнях. Джордан вспомнил, что недавно в такую же ловушку попал кардинал Бернард, решив изучить капли люциферовой крови. Неудивительно, что эти две личности некогда были лучшими друзьями. У них было много общего. Джон Ди был хорошим и мудрым человеком, продолжал Гугу. Я думал, что он использует этот от камень для обоздания зла, каплю за каплей собирая его в узилище, но я и понятия не имел, к чему это приведёт. После смерти Ди я пытался вернуть себе камень, но жадность вынудила Эдварда Келли продать его. И я потерял след самоцвета. Итак, наша цель взять ваш камень и тот, что лежит тут Джорданов в кармане, и отвезти их обратно в долину, подвела это Керен. Где монахи по-прежнему хранят третий. Но зачем? Я знаю только то, что уже сказал вам, ответил Гугу. Возможно, монахам известно больше. И не забывайте, напомнил всем Джордан, оглядываясь на окна и с удовлетворением отмечая, что солнечный свет всё ещё сияет над водопадом, что не одни мы ищем эти камни. Легион всё ещё пребывал в этом мире. Но какое дело до них этому демону? спросила София. Что он хочет сделать? Лицо Руна было угрюмым. Вероятно, он хочет посредством этих камней открыть врата в долине Цум и выпустить силы преисподней в наш мир, освободив при этом Люцифера. Эрин кивнула. И очевидно, что наш долг воспользоваться теми же самыми камнями, дабы найти способ удержать орду демонов там, где она заточена, и снова запечатать ход в преисподнюю. Звучит достаточно просто, с наигранной бравадой заметил Джордан. Но, конечно, сначала нам нужен камень, который Гого прячет где-то здесь. Отшельник широко развёл руками. Вы вольны искать этот камень в моей церкви. Если Эрин прошла испытание, спросила Элизабет, гневно сверкая глазами, то почему бы просто не отдать ей камень? Она должна найти его сама. Джордан посмотрел на Эрин. Прости, милая. Похоже, настало время для второй части экзамена. Так что доставай свой карандаш номер 2 и приступай. Он взглянул через окно на небо, озарённое лучами клонящегося к закату солнца, отчётливо понимая, что у них остался примерно час светлого времени. Лучше тебе поторопиться. 18 часов 4 минуты. Эрин Хмура смотрела на Гуго Де Пейна, Неудивительно, что он и Бернард были такими хорошими друзьями. Оба были мастерами скрытности и манипулирования, но она приняла вызов. Позвольте угадать. Аква, камень воды. Всё ещё находится у озера, где живут монахи. И это означает, что вы храните Сангвис, самоцвет крови, вполне осмысленно, что монахи отдали именно этот камень вам, Сангвинисту. Этот камень вовсе не предназначался мне, ответил Гуго. Вы должны разгадать загадку, чтобы забрать камень, принадлежащий вам. Принадлежащий мне? Что это значит? Гринджер на некоторое время отбросила эту мысль и повернулась, чтобы окинуть взглядом церковь. Если Гуго спрятал камень где-то здесь, Это должно быть место имеющее особое значение. Шангри-с, пробормотала она почти беззвучно. Рон смотрел на Эйрин, и его пальцы бессознательно тянулись к его нагрудному кресту. Распятие покоилось над его безмолвным сердцем. Серебро обжигало его кожу, и эта боль должна была вечно напоминать ему о его обетах перед Христом и Церковью. Эринн на мгновение задержала взгляд на перевязанной культе Руна. Разве вынесенной им боли недостаточно для любого божества? Она вновь перенесла внимание на церковь, в очередной раз осознав, что та выстроена на крестообразном основании. как распятие на груди у руна. В голову Эрин пришла неожиданная мысль. И спеша проверить ее, женщина пошла прочь, шурша соломой, раскиданной на полу. Она направлялась в центр церкви, где Нев пересекался с трансептом. Оглянулась на руна, видя ожог у него на груди над сердцем. Теперь она стояла в самом сердце храма Гогу. А ведь назначение сердца качать кровь, не так ли? Сангвис должен быть здесь. Эрин снова посмотрела на потолок прямо у себя над головой. Не спрятал ли Гугу камень там, наверху? Нет, решила она. Эта загадка уже решена. Процитированный ранее принцип эхом отдался в её мыслях. Что вверху, то и внизу. Эрин посмотрела себе под ноги, потом опустилась на колени и начала искать, сметая солому. Она шарила ладонями по полу, пока не нашла камень с характерным углублением, округлым с фестончатыми краями, похожим на чашу. Он здесь, под полом, произнесла Эрин, сначала нерешительно, затем громче и увереннее. Вы превратили Сангвис в сердце своего храма, месье Де Пейн. Вы спрятали его здесь. Остальные бросились к ней, спугнув стаю черных птиц из-под высокого свода. Гугу неспешно направился следом. Рун первым подбежал к Эрин и опустился на пол рядом с нею. Он положил ладонь на найденный ею булыжник с углублением. Она права. Я чувствую отголоски святости, исходящей оттуда. София присоединилась к нему, согревая ладони теплом этой святости. Из всех сангвинистов только Елизабет осталась стоять позади, скрестив руки на груди и почти равнодушно глядя на прочих. Даже львёнок подсеменил поближе. Зверёныш держался рядом с Гугу, в основном рассматривая птицу, сидящую на плеча отшельника. Естественный интерес для представителя семейства кошачьих. Хорошо, что Гуго действительно покормил его. И всё-таки, оказавшись в центре храма, лев аккуратно коснулся лапой углубления в камне, явно наслаждаясь тем, что ощущал при этом прикосновении. Это движение заставило Эрин вернуться к мелким деталям загадки. Она провела пальцем по фестончатому краю углубления, подумав, что ключом вероятнее всего тоже служит кровь. Это врата Сангвинистов, не так ли? заявила Эрен. Единственный способ его открыть кровь Сангвиниста. Вы поистине неординарная женщина, признал Гогу. Ваша внимательность поражает. Она смотрела на него, чувствуя, что здесь кроется что-то ещё. Что-то подсказывает мне, что открыть эти конкретные врата не так-то просто. Действительно, подобные врата можно запереть многими разными способами. Эрин вспомнила, как Бернард закрыл дверь приказом Промея. Даже я больше не могу открыть их. Сознался Гуго. Я запечатал их приказом, который помнят лишь немногие сангвинисты. Даже мой дорогой друг Бернард не входит в их число. Эрин кивнула. По крайней мере, это имело смысл. Запереть врата так, чтобы никто не смог заставить Гугу открыть их, каким бы то ни было принуждением. Я слишком грешен, чтобы открыть их теперь, продолжал Дпэйн. Необходима чистота, чтобы открыть святой камень. Чистота? переспросила Эрен. Они откроются только для сангвиниста, который никогда не ведал вкуса крови, прежде чем испить вина и принять то, что предложил Христос. Гугу посмотрел на них. Нужна кровь избранного. Эрен повернулась к рону. 18 часов 18 минут. Под взглядами, направленными на него, Корца отпрянул назад. Я не избранный, по крайней мере, теперь уже нет. Это было правдой, то, что он не пробовал крови прежде, чем стать сангвинистом. Рун помнил, как подвергся у могилы сестры нападению стрегоя и как сразу же был спасён тройкой сангвинистов, которая и доставила его к Бернарду. Там стоя на коленях, он принёс свои обеты и испил вина и принял церковное облачение, вступив в ряды ордена. Но теперь я далёк от чистоты. Это можешь быть только ты, обратилась к нему Эрин. Этого не может быть. Я грешил, я пил кровь. Но твои грехи были отпущены тебе в пустыне. Тихо произнесла она, коснувшись его обнажённого плеча. "Это ты?" Элизабет тоже смотрела на него, хмурясь. "Ты самый чистый из нас, Рон. Что плохого в том, чтобы попытаться? Тебя так пугает страх перед неудачей, перед тем, что ты будешь сочтён недостойным? Я думала, ты сильнее духом". Корце ощутил, как в душе его поднимается стыд. Элизабет была права. Он боялся, но одновременно сознавал, что не должен уклоняться от этой задачи, если был хотя бы один шанс совершить это благое дело. Рун неохотно преклонил колени на холодном камне и склонил голову, взявшись за свой напёрстный крест. Женя серебра в ладони напомнила Руну о его нечистой сущности и о том, как эта сущность управляла им. Но он всё равно должен попытаться. Он положил ладонь на углубление в камне и осознал, что у него нет второй руки, чтобы взять нож и порезать ладонь. Как низко я пал, рыцарь с одной лишь рукой. София пришла ему на помощь, одолжив у Гуго маленький нож. Она кольнула остриём в центр ладони Руна. Из раны заструилась тёмная кровь. Корца повернул запястье, сжал кулак, И капнул своей проклятой кровью в каменную чашу. Потом перекрестился и произнёс слова обряда, завершив традиционным мистериум фидеи. Все пристально смотрели на камень, но тот оставался неподвижен. Я потерпел неудачу. Отчаяние охватило Руна, сокрушая его неопровержимой истиной. За мои грехи мы все обречены.